Глава 5 В доме стояла кромешная тьма. «Сейчас я зажгу свечи», — сказала Мария в эту тьму. Феликс был совсем рядом, она чувствовала тепло его рук. «Мария, простите меня, если можете». Она промолчала, она не знала, что ответить. То, что он ушел, не простившись с нею, что не позвонил ей ни на завтра после той ночи, ни потом, не столько обидела ее, сколько оглушила как удар рукояткой граблей по лбу. Или это правильно, не звонить женщине, с которой всего-навсего провел ночь? Француз позвонил бы обязательно, но у русских мужчин все по-другому. Отстраненная вежливость им совсем не свойственна. Не захотел, чтобы секс повторился еще раз, вот и не стал звонить. Она ведь уже убедилась, что такая мелочь, как чувство, не значит для них ничего. Все время после той ночи, весь этот месяц, проведенный в одиночестве, она думала именно так. Но сейчас, когда Фелик стоял в полушаге от нее, и она слышала его руки, Мария не знала, что ей думать. Не дождавшись от нее ответа, он шагнул в сторону. Она поняла, что он сейчас уйдет, и похолодела, хотя невозможно было похолодеть в насквозь холодном доме. Она стояла и молча ждала, когда хлопнет входная дверь. Но в доме было тихо. Что делает Феликс, Мария не понимала, он двигался совершенно бесшумно. Наконец она расслышала шорох у камина, потом стук дров, падающих на пол из мешка. Через минуту дрова вспыхнули. Комната осветилась отблесками каминного пламени. Феликс сидел на корточках перед камином и поправлял дрова, сложенные домиком. — Это все, чем вы согреваетесь? — спросил он. — Здесь же холод собачий. Было тепло. Мария завороженно смотрела, как играют отблески на его огромных руках. Но вчера вечером сломался генератор, а здесь электрическое отопление. Его обычно хватает, ведь зимы на юге не очень холодные. Да обычно я и не приезжаю сюда зимой. Эта зима необычна. — И что вы собирались делать? — Я растопила камин, но дров хватило только на ночь. Вот папаша Доминик дал мне еще, до завтрашнего утра. Это был не слишком толковый ответ. В старых домах должны быть печи, сказал Феликс. Они есть, но я не думаю, что их когда-нибудь топили. Когда-нибудь их топили точно. Я этого не помню. Пойдемте посмотрим. Вы говорили, есть свечи. Да, вот они. Мария поднесла медный шандал к огню, зажгла все три свечи. Это были последние свечи, которые нашлись в доме. Пополнить их запас оказалось невозможно по той же причине, по которой нельзя было купить новый генератор. Все предметы, необходимые для освещения обогрева, в кань сюр -мэр были раскуплены. Феликс снял куртку, оставшись в черном плотном свитере, взял шандал и вышел из комнаты. Мария пошла за ним. — Закройте дверь плотнее, — сказал он, когда они оказались в коридоре. — Весь дом этими дровами не обогреть. Феликс пошел по коридору, заглянул в кухню. Шандал со свечами он держал высоко над головой, осматривая стены. Отцветы плясали по средневековым деревянным балкам на потолке. — Конечно, здесь есть печное отопление, — сказал он наконец. — И пользовались им не так уж давно. Войну, может быть. — Откуда вы знаете? — спросила Мария. — Видите отверстие? Он снова поднял шандал. Это душники. Через них горячий воздух подавался в комнаты. По-моему, это что-то вроде амосовских печей. — Амосовских? — удивленно переспросила она. — Мне кажется, знакомым это название. Я могла его слышать? — Читать вы его могли, — сказал он. У Чехова в доме с мезонином художник всю ночь слушал как гудят старые амосовские печи. «Вы перечитывали этот рассказ?» «Нет». Ей показалось, что в его голосе тоже прозвучало удивление. «Почему вы решили, что перечитывал?» «Но вы сразу его вспомнили». «Это с детства. В семь лет его прочитал. А я тогда любопытный был, сразу полез в Брагаузы и выяснил, что за печи такие. Там даже чертеж был с топкой, с дымоходами, с колориферами». «Но я точно никогда не видела в доме топку», — сказала Мария. «Она наверняка в подвале. Вход покажете?» «Да, конечно. Но я спущусь туда с вами», — поспешно сказала Мария. «Не обязательно, я не боюсь привидений». Ей показалось, что Феликс улыбнулся, но она не видела его лица. Улыбка мелькнула только в голосе, и то сразу же исчезла. Когда они спускались по лестнице, пролетел мгновенный, как вздох ветер, и свечи в шандале разом погасли. Если в доме стояла кромешная темнота, то в подвале было то, что называется «глаз выколи». Никогда в жизни Мария не оказывалась в таком беспросветном пространстве. Просто смертная тьма. Феликс позвала надрогнувшим голосом «Вы здесь?» «Конечно», — сказал он, — «из противоположного угла. Не бойтесь, сейчас». Он черкнул спичкой и зажег свечи. Мария вздохнула с облегчением. Не то, чтобы она боялась привидений. Но вдруг здесь какой-нибудь колодец? Ведь это средневековый дом. Вдруг Феликс провалится в какую-нибудь ужасную яму. Шандал со свечами в его руке выглядел все же как-то успокаивающе. «А вот и топка», — сказал он. «Будем надеяться, система не засорилась». «А чем это топится?» — спросила Мария, глядя, как Феликс открывает круглую чугунную дверцу. «Дровами!» «Вы думаете, чтобы обогреть весь дом, хватит тех дров, которые у нас есть?» «Конечно, не хватит, но мы еще найдем, лишь бы работала из Из-за свечных отблесков казалось, что его лицо меняется каждую секунду. Марии совсем не хотелось идти за дровами. Глупый страх перед подвальной тьмой совершенно прошел. Она с удовольствием осталась бы здесь наблюдать живые перемены его лица. Ряд волшебных изменений милого лица тут же вспомнилась ей. Вряд ли его лицо можно было назвать милым. Непонятно было даже, красив ли он. Черты словно вылеплены, и не застыл еще необыкновенный материал, из которого сделана эта лепка. Меня всегда настораживали чрезмерно красивые слова. Я успела убедиться, что правильно настораживали, попыталась одернуть себя Мария. Но одернуть себя ей не удалось. Никакие слова не настораживали ее сейчас. Любые слова просто не имели значения. Они вместе сходили наверх за остатком дров, вернулись обратно в подвал. Феликс все время держал Марию за руку, и она чувствовала, что его охватил азарт. Ему хотелось растопить эти старые печи. Он был увлечен этим весь, до кончиков жестких пальцев, Удивительное все же существо, талантливый мужчина. И когда дрова вспыхнули в топке, когда стало подниматься вверх гуденье разгорающегося пламени, он обрадовался так, что Мария не смогла сдержать улыбку. Горит, глаза его восхищенно сверкали. Горит, и дым ровно идет. Все работает. «Может быть, сейчас начнется пожар?» — спросила Мария, впрочем, без страха. «Да вы что! Это самая безопасная модель!» Она даже в Зимнем дворце была смонтирована, именно как самое безопасное А здесь, я думаю, эти печи все-таки не 400 лет стоят. А сколько? Лет 150, не больше. Откуда он знает, что дому 400 лет, — подумала Мария, — и что печам 150? Впрочем, я могла бы уже привыкнуть, что он знает все, во всяком случае, про то, к чему прикасается руками. Стоило ей так подумать, и тут же она вспомнила, как Феликс прикасался руками к ее плечам, там, в парижской квартире. И к груди, и к шее, и к бедрам, ко всему ее телу, руками, губами. Мария помотала головой. Он проницателен, не хватало еще, чтобы догадался, о чем она подумала. В конце концов, он действительно ее обидел. — Пойдемте, — нетерпеливо сказал Феликс, — посмотрим, греются калориферы или нет. Это правда совершенная система, объяснял он, пока они выбирались из подвала. Во всех стенах проложены специальные каналы, через которые идет прогретый воздух. А перед этим он забирается с улицы в специальные камеры, в которых и нагревается. Таким образом получается и вентиляция, и прогрев. Все это сделано гениально просто. Я не думал, что когда-нибудь это увижу. В его голосе звучал мальчишеский восторг. «А я не думала, что когда-нибудь услышу восторг в твоем голосе», — подумала Мария. «Мне казалось, ты очень несчастлив». Дрова в камине почти догорели. «Вы побудете немного одна?» — спросил Феликс. «Я схожу за дровами». «Ну, конечно», — улыбнулась Мария. «Я прекрасно справлялась с этим домом, пока все не стало совсем уж экстремально. Догадаться про амосовские печи я, конечно, не могла». «Завтра я починю генератор», — сказал Феликс. «Сейчас у меня вряд ли получится, слишком темно», — добавил он, помолчав. Мария поняла, от отчего было это молчание. Он не знал, может ли остаться здесь до завтра. «Но где вы собираетесь найти дрова?» — спросила она. «На холмах, конечно, есть лес, но туда сейчас вряд ли можно добраться. Там все обледенело и ветер». «Я вернусь через полчаса», — сказал он, надевая куртку. Когда за ним закрылась дверь, Мария поняла, что жить без него она не может. Не потому, что не умеет сама растапливать амосовские печи. По другой причине. Она потерла виски краями ладоней. «Это бред какой-то. Это уже даже не грабли, а просто бред. Я не знаю о нем ничего. Ничего. Я видела его три раза в жизни. Нет, четыре. На четвертый раз я переспала с ним на столе в гостиной. Теперь, увидев его пятый раз в жизни, «Я боюсь умереть, если он не вернется через полчаса. Что это, если не бред?» Феликс вернулся через пятнадцать минут. Вид у него был веселый. «У вас за домом свалило здоровенное дерево», — сообщил он. «Ветром сломало, как щепку, старое было. Я напилил веток, но надо вернуться, распилить ствол. Пилу я у вас в кладовке взял, ничего. Дрова, конечно, сырые, но отличные». «Наверное, нельзя просто так забрать себе это дерево», — смутилась она. «Мария», — сказал он, — «сделать это вам сам Бог велел». Она не удержалась и рассмеялась. Невозможно было удержаться, услышав такую сентенцию. «Не знаю, что Бог велел мне», — сказала Мария, «но моя бабка, графиня Мадлен де Ламар, сделала бы это без малейших сомнений и собственными руками, я уверена». «Это граб», — сказал Феликс. Если б он не мокрый был, то его вообще не распились бы. Когда сухой, он твердый, как железо. Так что собственными руками у вас вряд ли получится. Да, графиня крепче, чем я, держала жизнь в руках. Снова засмеялась Мария.